по наущению общества прав человек, а на деле осуществляя полицейскую провокацию. 18 человек убито, среди них бывший президент Совета Мортье. Само собой, разумеется, королевская семья чудом осталась в стороне. Деброгли, новый глава правительства, четвертый за 9 месяцев, и бессменный карлик пользуется этим для издания в сентябре законов против прессы, столь же репрессивных, как при бурбонах. Отныне даже называть себя республиканцем считается преступлением, равно как и обсуждать права собственности. Всякое возбуждение ненависти против короля наказывается тюрьмой и непомерно высокими штрафами. Даже карикатуры подвергаются цензуре и предварительному разрешению. Республиканские газеты так никогда от этого не оправятся, и по свидетельству Карелия оппозиционная пресса будет вынуждена подвергать себя самоцензуре. В марте открылся в палате Пэров, нескончаемый, он продлится до января 1836 Процесс 160 республиканцев. Главным обвиняемым братьям Ковиньяк удастся с четырьмя товарищами бежать из Сент-Пеллажи через вырытый подкоп. Среди свидетелей защиты Ламене, Этьен Жозеф, Гарнье Пажес, Ледрио Ролен, Агюст Конт, Карель, Буанеротти, Распай, Барбес, Пьер Леру, Лазарь Карнесин, Этьен Араго, Бланки, Жюль Фавр. Поскольку женщинам на слушании дел вход воспрещен, Жорж Сент присутствует в зале в мужском костюме. Она в восторге от замечательного таланта адвоката Мишеля де Бурж. Академики, недавно избранный депутат от севера ламартин мартин возмущен подобным процессом. Он больше уже не легитимист, но еще и не республиканец, однако явно переходит в оппозицию. Виконт Виктор Гюго хранит спокойствие. Он добивается звания академика и уже подумывает о том, чтобы стать и Франции. Александр также не протестует. Надо сказать, что он завален работой. С момента возвращения в Париж он работает безостановочно. Возобновляется совместной жизнью с едой. Дает свои результаты связи с Гиацинтой Менье. Заканчивается работа над Изабеллой Баварской на основе исторических Сцен. Собирается сборник новелл, воспоминания Антони. Продолжается сотрудничество с Корделье де Лану в создании драмы «Кромвель и Карл I» для театра «Порт Сен-Мортен». И, как обычно, имя его, в принципе, упоминаться не должно. Кроме того, он пообещал Горелю новую пьесу под своим именем. И, следовательно, совершенно новаторскую. Недавно он прочитал присланную в Мериме его новеллу «Души, Чистилище» или «Два дон Жуана», совсем миную нежели у Тирсо де Молина, Мульера и Моцарта. Версию «Этот дон Жуан де Монара, в отличие от неисправимого Тенорио де Молины, доступен жалости, раскаянию, в сущности доброй, малой». Вознагражденный финальными скуплениями спрашивается, с чего бы это Александр так заинтересовался подобным персонажем. Оригинальность строится порой на возвращении к первоосновам. В процессе своих исторических изысканий Александр имел возможность изучить истоки французского театра, то есть религиозные мистерии, исполнители которых быстро становились профессиональными актерами. Идея состоит в создании современной мистерии. И он вспоминает о вампире,